глава 15 поспешные выводы телепатия один из моих знакомых дэйв недавно ехал со стороны олд ло к бульвару skyline впереди был крутой подъем но дэйв устал поэтому решил не налегать на педали Вскоре он заметил, что за ним едет ещё один велосипедист, и в нём взыграл дух соперничества. Дейв не хотел, чтобы его обогнали и разогнался. Мужчина следом тоже разогнался и остался висеть у него на хвосте. Дейв развозился, решив, что второй велосипедист хочет его обогнать и этим испортить его приятную утреннюю прогулку, и поэтому налёг на педали изо всех сил. Но, как бы он ни старался, мужчина позади не отставал. Дэйв сказал мне, что когда он добрался до вершины, то по-настоящему рассверепел и остановился на обочине, готовый чуть ли не к драке. Второй велосипедист притормозил рядом, широко улыбнулся и сказал, «Спасибо за рывок. Без вашей помощи я бы ни за что не поднялся так быстро». Дэйв понял, что поддался к когнитивному искажению под названием «Поспешные выводы». Из-за этого искажения мы автоматически предполагаем нечто, что не подтверждено известными фактами. Дэйв решил, что мужчина позади хочет его обогнать и победить, хотя на самом деле второй велосипедист думал совсем иначе. Вот два частых примера поспешных выводов. Телепатия. Бездоказательное предположение, что другие вас осуждают или испытывают к вам негативные чувства. Предсказание будущего. Бездоказательное предсказание, что все закончится плохо. Существует две разновидности телепатии. Негативная телепатия. Вы предполагаете, что другие реагируют на вас куда более негативно, чем есть на самом деле. Позитивная телепатия. Вы предполагаете, что другие реагируют на вас куда более позитивно, чем есть на самом деле. Меня подводили оба типа телепатии. Мы часто считаем, что знаем, как к нам относятся другие, но легко обманываемся. Например, вот случай, который произошел, когда я работал с терапевтической группой в больнице в Филадельфии. Среди пациентов была женщина по имени Лукреция в тяжелом депрессивном состоянии, которая пережила два очень травмирующих события в течение недели. В понедельник ее бросил муж, а во вторник она потеряла работу. Она чувствовала безнадежность и хотела покончить с собой, считая, что жизнь бессмысленна. Во время занятия я показал Лукреции, как сокрушить негативные мысли, и к концу занятия ей, кажется, стало гораздо легче. Я решил, что отлично поработал. В начале и конце каждого занятия я просил всех участников заполнять шкалу настроения, чтобы я мог понять, насколько сильны симптомы и что изменилось в течение нашей встречи. Это занимало примерно минуту. В конце каждого занятия я также просил оценивать мою работу, насколько я помог и достаточно ли проявил сочувствие. Я ожидал невероятных оценок от Лукреции, но был в шоке, когда узнал, что ее депрессивные переживания и суицидальные мысли усилились. А еще она поставила мне самые низкие оценки из тех, что я когда-либо видел. Я был озадачен и убежден, что она сделала ошибку при заполнении анкеты, так что попросил ее еще раз проверить, все ли правильно. Иногда люди путаются в вариантах ответов и в итоге выбирают противоположные варианты. Лукриция посмотрела на свои ответы и сказала, что никакой ошибки нет. Я спросил, что она имеет в виду. Мне-то казалось, сессия прошла прекрасно. Лукрица ответила, «Может быть, для вас так и было». Я попросил её объяснить. Она объяснила, «Когда я сказал, что потеря работы и мужа одновременно — это двойная подстава, ей показалось, что я над ней смеюсь, ведь мои слова звучали как цитата из комикса». Я понятия не имел, что она настолько негативно отреагировала на этот комментарий. К счастью, мы поговорили и быстро во всем разобрались, но если бы не анкета, которую я предложил участникам, я бы продолжил думать, что отлично поработал. Это классический пример позитивной телепатии, хотя негативные меня тоже не раз подводило. Например, в начале занятия, которое я провел через неделю, я отметил, что новая пациентка по имени Роза чувствует себя крайне подавленно, тревожится и злится. Ее положили в крыло строгого режима против ее воли из-за провалившейся попытки самоубийства накануне. Она сообщила, что намерена довести дело до конца, сразу же, как предоставится возможность. Роза объяснила, что годами лечилась от депрессии, и ей ничего не помогает, каждую минуту ей становится только хуже. Она рассказала, что страдает от кокаиновой зависимости и живет в реабилитационном центре Филадельфии. Однажды она держалась и ничего не употребляла два месяца, но после ссоры с соседкой сорвалась, из-за чего ее выгнали из центра. Роза разозлилась и попыталась покончить с собой. Она чувствовала себя совершенно никчемной и решила, что пора признать бессмысленность собственной жизни. Я спросил других пациентов о том, сколько раз они чувствовали себя неспособными ни на что, теряли надежду или даже задумывались о самоубийстве. Руки подняли все. Я поинтересовался у Розы, хочет ли она, чтобы я оказал ей помощь во время занятия, а также уточнил, сталкивалась ли она раньше с когнитивной терапией. Она чуть мне голову не откусила. Сказала, что я говорю, как все эти грёбаные мозгоправы, на которых она потратила столько времени, и громко объявила, что плевать она хотела на мою долбанную когнитивную терапию. Вот тут ее неспособность оценил уже я и решил, что Роза — не лучший вариант для работы в группе. Я отступил и работал с женщиной из другой части группы, которая тоже чувствовала себя безнадежной и ничтожной. Роза не проронила ни слова. Я боялся смотреть в ее сторону, но чувствовал, как она зло глядит на меня. Занятие прошло относительно неплохо, но я боялся читать анкету Розы после его завершения. Насколько же я был ошеломлен... Когда увидел, что ее депрессивные чувства, суицидальное настроение, тревога и злость по интенсивности снизились до нуля. Это означало, что произошло полное исцеление. Еще сильнее я удивился, когда обнаружил, что мою работу она оценила на высший балл. В конце анкеты я прошу пациентов описать общее ощущение от занятия. В разделе «Что вам больше всего не понравилось» Роза просто написала «Ничего». А вот там, где нужно было обозначить то, что ей понравилось больше всего, я прочел следующее. «Доктор Бернс, когда вы работали с этой женщиной, мне казалось, что вы работаете со мной. Её негативные чувства и мысли были такими же, как у меня. Я раньше не проходила когнитивную терапию и даже не знала о существовании когнитивных искажений». Я всегда думала, что моя проблема в том, что я ужасный никчемный человек, но теперь я понимаю, реальная проблема в том, как я мыслила. Теперь я понимаю, какими искаженными и несправедливыми были мои негативные мысли. Я с трудом верю, что пишу это, но сейчас я чувствую радость. Я чувствую, как поднялась моя самооценка. На самом деле, кажется, я впервые в жизни счастлива. Спасибо вам огромное. Последние полтора часа изменили мою жизнь. Если бы я не пользовался шкалами оценки, я бы не узнал, как сильно ей помогло групповое занятие. Я продолжил бы избегать ее взгляда при встрече на отделении. В этом случае меня обманула моя негативная телепатия. Позитивная и негативная телепатия встречается чаще, чем вы думаете. Мы чаще всего убеждены, что знаем, как люди думают и что чувствуют, особенно если речь об отношении к нам, и часто ошибаемся. И психотерапевты не исключение. Например, я проводил исследования в общественной психиатрической клинике Нью-Йорка. Моей целью была оценка точности того, как терапевты и опекуны определяли состояние детей, которых привезли лечиться. Я просил самих детей, их врачей и матерей оценить, как дети, по их мнению, себя чувствуют. Когда я анализировал данные, то был в шоке от того, что точность оценки терапевтов была в районе нуля, и матери недалеко от них ушли, Не было практически никакой корреляции между чувствами детей и тем, что терапевты и матери о них думали. Эти ошибки были очень серьезными. Например, мама одного из мальчиков посчитала, что выраженность его депрессивных переживаний и суицидальных мыслей равна нулю. Она была убеждена, что у ее сына нет депрессии, и врач не согласился. Как же на самом деле чувствовал себя мальчик? Уровень его депрессии и интенсивность суицидальных мыслей были невероятно высоки. В анкете он написал, что одолжил у друга пистолет и планирует покончить с собой в пятницу. В этом случае телепатия чуть не привела к гибели ребёнка, но оценка позволила матери и терапевту понять, что происходит на самом деле, и спасти ему жизнь. Не только психотерапевты и близкие нам люди могут ошибаться. Часто люди даже не осознают, что вовлечены в позитивную и негативную телепатию. А знаете почему? Потому что даже если вы кого-то бесите, люди будут скрывать свои чувства и вести себя вежливо, потому что они не уверены в себе и избегают конфликтов. Так случилось, когда я работал с Лукрецией. Меня одурачила позитивная телепатия, и я решил, что ей понравилось занятие. Негативная телепатия обманывает нас по другой причине. Если вы думаете, что люди осуждают вас или относятся к вам негативно, то, скорее всего, вы не интересуетесь их истинными чувствами, потому что это неловко, и вы, возможно, хотите избежать конфликта. В итоге вы не получаете нужной вам информации. К тому же вы можете решить, что раздражаете людей в тех ситуациях, когда это не так. В результате вы расстраиваетесь и, защищаясь, возможно, реагируете на других людей даже агрессивно, потому что вам не нравится осуждение. В свою очередь, ваш собеседник ощущает напряжение и начинает раздражаться или расстраиваться — А значит, негативное взаимодействие, которое вы себе вообразили, превращается в реальность. Поэтому во время обучения и терапии я всегда использую шкалы оценки и анкету. Информация порой бывает шокирующей, но всегда дает мне новые знания. Пока что мои ученики и пациенты остаются для меня лучшими учителями. Получить письменную обратную связь, чтобы понять, как другие к вам относятся, можно не всегда. И вот что можно с этим сделать. Опрос и самораскрытие. Существует много полезных техник, но с поспешными выводами опрос и самораскрытие помогут лучше всего. Опрос. Вы можете прямо спросить людей, что они чувствуют, вместо того, чтобы делать поспешные выводы. Это один из пяти секретов эффективной коммуникации, и это форма искусства, которая требует практики и смелости. Возможно, вы помните Каррона из 4 главы, которая подалась телепатии и решила, что терапевты в зале её осуждают. Когда она спросила напрямую, что они чувствуют, оказалось, что те относятся к ней невероятно сердечно. Для неё это был огромный сюрприз. Самораскрытие. Эта техника противоположная опросу. Вместо того, чтобы спрашивать людей об их чувствах, вы рассказываете им, что вы чувствуете, поскольку они тоже не могут прочесть ваши мысли. Например, если вы застенчивы, то, чувствуя сильную неловкость, старайтесь скрывать свою неуверенность при взаимодействии с другими людьми. Вы можете пытаться вести себя нормально или расслабленно, потому что связываете смущение с переживанием позора. Конечно, попытка спрятать свою реальную личность только усилит ощущение стыда и неловкости. Самораскрытие позволяет вам не притворяться и честно говорить о своих чувствах. Ваши взаимоотношения с другими людьми могут стать более глубокими и нормально, если это будет вас немного пугать. Однажды я работал с парнем по имени Роберт. Он обладал привлекательной внешностью, но при этом был невероятно одиноким из-за своей застенчивости. Желая жениться и завести семью, Роберт ходил в бары для одиночек и стоял в стороне, пока все общались, чувствуя ужас и говоря себе, что не должен тревожиться и ощущать неуверенность. Каждый вечер он возвращался домой один, удрученный и погруженный в переживание стыда. Я подтолкнул его к использованию самораскрытия и предложил рассказывать женщинам, с которыми он познакомится о том, что он чувствует неловкость. Роберт упрямо отказывался. Он был уверен, что его сочтут неудачником и отвергнут. Это классическая телепатия, и она часто встречается у застенчивых людей. Они уверены, что знают, как к ним относятся другие. Я сказал Роберту, что он должен использовать самораскрытие, если хочет, чтобы мы продолжили работу, каким бы тяжелым ему это ни казалось. Такой нежный ультиматум очень важен для успешного лечения тревожности, потому что пациенты, которые от нее страдают, почти всегда сопротивляются необходимости встретиться со своими страхами. В следующую субботу Роберт взял себя в руки и подошел к женщине в баре. Он сказал ей, что чувствует дикую неловкость, но она ему понравилась, и он не мог не подойти. После короткой беседы женщина призналась, что тоже чувствует неловкость в барах для одиночек и предложила ему лучше съездить на пляж. Роберт был очень удивлён. Приехав на пляж, она предложила ему искупаться в океане под луной. Роберт отметил, что у него с собой нет плавок, а у неё купальника. Она сказала «Ну и что?». Роберт удивился ещё сильнее. Они искупались в океане голышом под полной луной. Их встреча оказалась настоящим приключением, и они стали встречаться. Роберт объявил себя излечившимся и после пары сессий завершил терапию. Я не видел его несколько лет, пока однажды не отправился поужинать с семьей в местный ресторан. Роберт зашел с привлекательной женщиной и тремя детьми. Он увидел меня и гордо представил жену и детей, а потом сказал, «Видите, доктор Бернст, ваша терапия работает». Самораскрытие действительно пугает, и пользоваться этой техникой нужно осмотрительно, чтобы не ухудшить своё состояние. Например, я не рекомендую вам гулять по улице и говорить о своих недостатках с первыми встречными. И уж точно я не предлагаю вам раскрываться перед боссом или клиентами. Но если подойти к этой технике с умом, она может очень сильно помочь. Другие люди не могут читать ваши мысли, как и вы, их, но если вы откроетесь им и поделитесь своими чувствами, вместо того, чтобы их прятать, в большинстве случаев вам удастся перевести отношения на более глубокий уровень. Конечно, это все равно страшно. Я понимаю. Любую технику можно усовершенствовать практикой, так что именно это мы сейчас и сделаем. Годами я страдал из-за тревожности, от страха публичных выступлений до страха из-за того, что другие заметят, что я не могу справлять нужду при свидетелях, синдром стеснительного мочевого пузыря. У меня была дюжина других фобий. Время от времени я впадал в эпохондрию от стресса, думаю, что болею чем-то ужасным вроде рака, хотя со мной все было нормально. Например, во время исследования после защиты докторской диссертации в Пенсильванском университете я начал беспокоиться из-за шишки в правой подмышке и в какой-то момент решил, что это, возможно, лимфома. Наконец я набрался смелости и признался жене, которая сказала, что стоит сходить к врачу и провериться. Мою подмышку внимательно осмотрели. Врач сказал, что никакой шишки там нет, а я совершенно здоров. На что я ответил, что он ошибается. Там точно есть шишка, и я чувствую боль в подмышке. Я настоял на том, чтобы меня смотрел еще один врач. Так как я сам был сотрудником этой больницы, заведующий отделением осмотрел мою правую подмышку. Он сказал мне то же самое. Никакой шишки нет, я совершенно здоров. Я потребовал сделать рентген. Второй врач запротестовал. Для этого якобы не было медицинских причин. Но я не отступал, и, наконец, мне все же сделали рентген. После процедуры оба врача пригласили меня посмотреть на снимок. У них были вытянутые лица, и я уже решил, что рентген показал что-то страшное — опухоль в подмышке или проблемы с лёгкими. Меня попросили внимательно изучить снимки и сказать, что я на них вижу. Я ответил, что всё кажется в пределах нормы. Врачи подтвердили, рентген был чистым, и им поинтересовались, не переживал ли я в последнее время стресс. И тут я вдруг вспомнил, что через неделю меня ждет устный экзамен для получения лицензии психиатра, и я из-за него очень сильно волнуюсь. А еще я осознал, что перед тем, как я почувствовал боль в подмышке, мне пришлось тащить в Лондон тяжелый чемодан во время командировки. Так что я, скорее всего, просто потянул мышцу. Какое облегчение я испытал. Через неделю я блестяще сдал экзамен. Кстати, я только что использовал технику самораскрытия. Вы узнали, что я тот ещё невротик, так что можете с отвращением сжечь эту книгу или продолжить слушать. Надеюсь, теперь наши отношения станут более доверительными. Страшная фантазия. Когда я пишу о техниках, я стараюсь сделать это максимально простым языком, чтобы вы сразу же понимали, как они работают. Но мы знаем, что это не всегда легко, и далеко не все техники могут сразу помочь. Что же тогда? Например, если вы думаете, что бесите кого-то, что этот человек вас осуждает или отвергает, что если вы правы? В таком случае, если вы воспользуетесь техникой опроса и спросите этого человека о его чувствах, момента единения может и не случиться. Что же делать? Попробуйте технику «Страшная фантазия». Техника «Страшная фантазия». Вы оказываетесь в кошмарном мире в стиле Алисы в «Стране чудес», где действуют два очень странных правила. Во-первых, люди действительно думают о вас негативно. Во-вторых, они невежливы и говорят вам, что думают в лицо. Например, если вы боитесь отвержения или неодобрения, в этом мире люди действительно не одобряют вас и отвергают. Более того, они не скрывают и говорят это прямо. Они изо всех сил пытаются вас унизить. Эта техника может пугать вас, но, встретившись со своим страхом, вы поймёте, что это беззубое чудовище. Чтобы использовать эту технику, запишите все негативные мысли о вас, которые, как вам кажется, есть у других людей. То, что люди могут думать, но обычно не озвучивают. Продолжая использовать самораскрытие, я перечислю то, что, как мне кажется, скептически настроенные слушатели могут думать обо мне. Первое. Он и правда какой-то нервный. Второе. Он лицемер, потому что у него проблем больше, чем у его пациентов. Третье. Он даже пописать в общественном туалете не может. Это нелепо. Четвертое. Я всем про него расскажу. Пятое. Я выкину эту глупую книжонку и потребую вернуть деньги. Конечно, ваш список пугающих осуждающих мыслей будет другим, но я покажу вам, как работает техника на примере своего перечня. Вы можете отреагировать на критику из страшной фантазии, используя сочетание самозащиты и парадокса принятия. Используя самозащиту, вы спорите с человеком из страшной фантазии и настаиваете, что он говорит неправду. В случае с парадоксом принятия вы побеждаете, если с юмором или внутренним спокойствием соглашаетесь со словами критика. Я поясню. «Давайте продолжим работу с моей страшной фантазией, в которой вы будете тем самым критиком». Не знаю, как вы хотите называть меня, Дэвидом или доктором Бернсом, но я предлагаю остановиться на имени. Надеюсь, вы не против. Вы как человек из страшной фантазии. Чёрт, Дэвид, я прочёл твою книжку и теперь понимаю, какой же ты невротик. Дэвид, у меня масса недостатков, гораздо больше, чем я перечислил в книге. Что думаешь? Вы как человек из страшной фантазии. Если честно, я тебя осуждаю. У тебя, кажется, больше проблем, чем у твоих пациентов. Дэвид. Возможно, так и есть, но в какой-то степени мне это помогло, потому что так я лучше понимаю пациентов и могу проявить сочувствие. Более того, работа над собственными недостатками и неуверенностью дала много мощных инструментов для помощи пациентам. Я знаю, что работает, а что нет. Вы — как человек из страшной фантазии. Говори, что хочешь, но с таким психиатром-невротиком вряд ли кто-то захочет работать. Дэвид, ты удивишься? У меня было много пациентов, которые ценят нашу совместную работу. Может быть, у них низкие стандарты, но им явно интереснее сочувствие и помощь с их собственными проблемами, чем осуждение моих недостатков. Кстати, когда пациенты о них узнавали, большинству из них я нравился даже больше. Невероятно, согласен. Вы как человек из страшной фантазии. Да, возможно, но ты даже пописать в общественном туалете не можешь. дэвид Долгое время я этого очень стыдился и пытался скрывать, но я в целом справился с этой проблемой. Сейчас я спокойно пользуюсь общественными туалетами. Дома тоже всё нормально. Конечно, я предпочёл бы, чтобы мои друзья не тыкали в меня пальцем в тот момент, когда я писаю, потому что я могу оцепенеть. Но поскольку никто не проявляет желания пялиться на меня в этот момент, особых проблем нет. Вы как человек из страшной фантазии. А у меня таких проблем вообще никогда не было. Дэвид. Знаю, знаю. Я слышал, ты отлично справляешься. Молодец. Думаю, если бы проводили конкурс, ты бы занял первое место и получил бы премию. Как она называется? Награда имени писающего мальчика? Я опять забыл название. Вы как человек из страшной фантазии. Я всем расскажу, какой ты псих. И общаться с тобой не буду. Дэвид. Да, расскажи всем, пожалуйста. Книга станет лучше продаваться. Я буду тебе очень благодарен. Но кое-что меня, правда, расстраивает. Вы как человек из страшной фантазии. Что именно? Дэвид. Жалко, что ты не хочешь со мной общаться, потому что мне понравилось с тобой разговаривать. Но ты, кажется, жутко на меня злишься. Тебе тяжело дружить с человеком, у которого столько недостатков? Тебе больше нравится общаться с теми, кто уверен в себе? Вы как человек из страшной фантазии. Я не хочу тебя больше слушать. И твою книжку я выброшу. Дэвид. «Мне жаль, что книга тебе не помогла, но если ты отдашь ее мне, а не выбросишь, я передам ее тому, кому нужен этот экземпляр. Думаю, многие люди были бы рады получить ее бесплатно». Помните, что то, что вы представляете, применяя эту технику, не имеет ничего общего с реальной жизнью. Когда вы проигрываете диалог из страшной фантазии, ваш собеседник — это проекция ваших самокритичных мыслей. Вы боретесь сами с собой. Например, человек из моей страшной фантазии — это просто Дэвид, который критикует себя. Если вы хотите опробовать эту технику, составьте список негативных и осуждающих мыслей, которые могут быть у других людей в отношении вас. Потом запишите собственный диалог из страшной фантазии. Если вы смелый человек, попробуйте разыграть его с другом или членом семьи. Позвольте близкому сыграть роль человека из страшной фантазии, который нападает на вас, используя список ваших собственных негативных мыслей. Не забывайте менять подход, если друг заденет вас достаточно сильно. Следуйте простым инструкциям. Если вы не можете эффективно ответить на выдуманную критику, используя самозащиту, переключитесь на парадокс принятия. Если вы не можете эффективно ответить на выдуманную критику, используя парадокс принятия, переключитесь на самозащиту. Если обе стратегии не сработают, попробуйте сочетать принятие и самозащиту. В этой главе мы рассмотрели три стратегии борьбы с телепатией — опрос, самораскрытие и технику страшной фантазии, в которую входит самозащита и парадокс принятия. Но есть и другие техники, которые могут помочь. Помните, что негативные мысли, включая телепатию, скорее всего, обладают множеством дополнительных искажений. Так что периодически обращайтесь к таблице с подсказками, в которой вы можете найти другие подходящие способы для сокрушения негативной мысли. Теперь обратитесь к ежедневнику настроения и отметьте, в каких из ваших мыслей присутствует телепатия. Если такие есть, запишите одну из них. Дальше поясните, почему это пример телепатии и почему эта мысль, возможно, не точна. Наконец, проверьте, сможете ли вы сокрушить негативную мысль позитивной, соответствующей необходимому и достаточному условиям для эмоциональной перемены. Помните, какие это были условия? Во-первых, позитивная мысль должна быть на 100 или почти 100% истинной. Во-вторых, позитивная мысль должна сильно снизить вашу веру в негативную. В следующей главе мы обсудим предсказание будущего, другую форму поспешных выводов. Я очень хочу показать вам, как сокрушить и это искажение, поскольку это причина тревожности, которая часто ведет к ощущению безнадежности и отчаяния.